Глава 3 Несмотря на отчаянное сопротивление, спустя шесть часов пациент был доставлен в палату 310-Б, небольшое помещение неподалёку от главной операционной ДБЛФ. К тому времени Конвей уже не знал, чего он больше хочет вылечить пациента или немедля прикончить его на месте. Судя по всему, спасатели и курсет, транспортировавшие пациента, испытывали те же чувства. Конвей провёл предварительный осмотр, насколько это позволяли сети прозрачный мешок, и взял для анализа кровь и соскоб снаружного покрытия пострадавшего. Образцы он отправил в лабораторию патологии, наклеив на них красивые этикетки «крайне срочно». Курсет сама отнесла их в лабораторию, Не доверив пневматической трубе, когда дело касалось цвета этикетки, работники лаборатории вдруг обретали удивительную слепоту. Наконец, Конвей приказал сделать рентгеновские снимки и, оставив пациента под наблюдением курсет, отправился к Омаре. Когда Конвей закончил свой рассказ, Омара с облегчением заключил. «Ну, самое трудное позади. Полагаю, вам хочется довести это дело до конца?» — спросил он. «Не думаю», — отозвался старший терапевт. Умара нахмурился. И «Если вы отказываетесь от пациента, так прямо и скажите. Не терплю уверток». Конвей втянул носом в воздух, а затем медленно и раздельно проговорил. «Я хочу продолжать это дело. Мои сомнения относятся к вашему ошибочному утверждению, будто самое трудное позади, самое трудное впереди». Я провел предварительный осмотр больного, и как только будут готовы результаты анализов, проведу более подробное исследование. Завтра при осмотре больного я хотел бы, если возможно, видеть докторов Манона, Преликлу, Скемптона и вас». Умара поднял брови. «Странный набор талантов», — сказал он. «Не могли бы вы уточнить, доктор, зачем мы все вам понадобились?» конви покачал головой. «Мне пока не хотелось бы говорить об этом». «Хорошо, мы придём». Умара явно заставлял себя быть вежливым. «И я прошу прощения, что не так истолковал ваше невнятное бормотание, когда не мог разобрать более одного слова из каждых трёх. Идите, доктор, и выспитесь, прежде чем я снова наброшусь на вас». Только тут Конвей понял, как устал. Кое-как доплелся до своей комнаты, и его походка напоминала стариковское шарканье, а вовсе не спешную, уверенную поступь старшего терапевта. На следующее утро Конвей два часа провел возле своего пациента, прежде чем собрался консилиум, о котором он накануне просил Омару. Но выяснить ему почти не удалось. Он только лишний раз убедился, что ничего не сможет сделать без специалистов. Первым появился доктор Приликло. Омара из Скемптон, главный инженер госпиталя, пришли вместе. Последним появился доктор Манон, задержавшийся в операционной ДБЛФ. Ворвавшись в палату, он притормозил, а затем медленно дважды обошел вокруг пациента. «Похоже на баранку с маком», — сказал он. Все поглядели на него. "Вы, это не маг", вздохнул Конвей. "Совсем не так просто и безвредно". Он подкатил к пациенту рентгеновскую установку. "Парни из лаборатории патологии считают, что это злокачественное образование, а сам пациент, если вы присмотритесь внимательней, не имеет ничего общего с баранкой. Физиология, характерная для ДБЛФ: цилиндрическое тело со слабо выраженным скелетом и сильной мускулатурой. «Ложное впечатление создаётся тем, что по одному ему известной причине он старается проглотить собственный хвост». Манон внимательно вгляделся в изображение на экране рентгеновской установки и, выпрямившись, развёл руками. «Типичный заколдованный круг», — произнёс он и добавил. «Поэтому-то вы пригласили омару Подозреваете, что у пациент не все дома». Конвей пропустил вопрос мимо уши и продолжил. «Поражение наиболее значительно там, где смыкаются рот и хвост пациента. В сущности, эти области настолько поражены, что трудно разглядеть границу между ними. Очевидно, опухоли весьма болезненны или по меньшей мере вызывают неодолимый зуд. Вот почему он буквально вгрызается в свой собственный хвост. С другой стороны, такое положение тела может объясняться непроизвольным сокращением мышц, которая вызвана либо поражением, либо чем-то вроде эпилептической судороги. «Второе мне кажется реальней», — вмешался Манон. «Чтобы поражение успело перейти с хвоста на ротовую часть, или наоборот, нужно, чтобы челюсти были сомкнуты длительное время». И на этот раз Конвей, казалось, не слышал замечания. «На погибшем корабле существовала искусственная гравитация». — продолжал он. — Но я установил, что условия жизни пациента близки к нашим.